Лучшая защита. После чего философ по имени Песочный Куличик, впоследствии известный как Перверский мыслитель, допустив недопустимую халатность и позволив непозволительную беспечность, оказался на месте прорыва так называемых хачуг, в дальнейшем именуемых хачуги где был поражен одной из них, прежде чем прорыв был ликвидирован. Сын? который собирался в очередной раз ободряюще похлопать подзащитного по плечу, отдернул руку. В каменном философе сидит Хачуга. Он посмотрел на философа по имени Песочный Куличик и впервые в жизни увидел, как талисман-перверца улыбается. Зубами из шпата. «Обвиняемый отказался», — продолжал Замшилый, «удалить Хачугу из тела, мотивируя это тем, что она не удаляется». Впоследствии обвиняемый был неоднократно замечен в смущении общественного мнения и попытках привлечь философов к совершению нефилософских деяний, что повлекло применение высшей меры наказания – изгнания. «Еще чего?» – пробурчал Первердский. «Изгнание. Я сам ушел». «Каковая мера и была применена самим обвиняемым к себе?» то есть обвиняемым самому к себе, то есть сам к себе обвиняемый применил свою меру. Сэн встряхнул головой. Подумаешь, Хачуга, надо же, каменный философ, его товарищ по несчастью. Интересно как. Так, не отвлекаться. Значит, моего подзащитного приговорили к изгнанию, и он ушел. Прокурор недовольно посмотрел на адвоката. Адвокат невозмутимо поправил очки. «Мне что, все повторять по два раза?» «Да, если не затруднит». «Обвиняемый применил сам свою меру к себе». «Меру к себе применил свою сам обвиняемый». «То есть он понес наказание?» «Ну да, его наказали, он наказался. Что тут непонятного?» «И произошло это?» В пятом веке до вашей эры. Ну, сколько можно? Спасибо. А теперь я хотел бы услышать, в чем обвиняют моего подзащитного. А? Что? В чем обвиняют? Как же? А чего он вернулся? Адвокат мысленно рассмеялся. Прокурор проиграл. Осталось нанести завершающий удар, и оправдательный приговор гарантирован. От удовольствия, а если даже забыл, что его главная задача – не выиграть, а затянуть процесс. Итак, как нам только что убедительно доказал господин прокурор, наказание в виде изгнания исполнено философом по имени Песочный Куличик целиком и полностью. Я хочу особо обратить внимание высокого суда и уважаемых присяжных на этот факт. Сэн сделал паузу. Высокий суд и уважаемые присяжные пошевелили каменными бровями, демонстрируя, что они обратили внимание на этот факт, только пока не поняли, к чему он, и ждут от адвоката объяснений. Из этого очевидного факта неопровержимо следует, что возвращение моего подзащитного не является нарушением, а уж тем более преступлением. «Это почему?» – мох на щеках прокурора встопорчился. потому что он приговаривался к изгнанию, а не к невозвращению. Первердский расплылся в каменной улыбке. А если оглядел собрание? Собрание подавлено молчало. Логика всегда была небьющимся козырем каменных философов. И этим козырем их только что жестоко побили. И тут Сенс похватился, что выигрыш дела – это только полдела. Он оглянулся. Мерги, Пори и Амели все еще развивали вокруг часового бурную и не очень понятную издали деятельность. Кажется, Пейджер пыталась побить камень. Что ж, пришло время для длинной и красивой заключительной речи, как это принято у всех великих адвокатов. Господа присяжные заседатели, прежде чем принять истинно мудрое решение, взгляните на моего подзащитного. Взгляните чистым, кристальным взором, незамутненным гордыней или предвзятостью. Не по своей вине, оказавшись изгоем, он был вынужден 25 веков провести вдали от родины. Страдая от неизлечимой хачуги, скитаясь по чужбине, этот несчастный...» Песочный куличик поднял руку. «Что?» «Я протестую!» Подземный плач. Дети угрюма смотрели на миллениумного. Они перепробовали все – подкуп и подкоп, посулы и посылы, обман и обмен на ценные минералы, девичьи слезы и каменные срезы. Заклинания Амели отскакивали от разумного камня, как от разумной каменной стены. Грунт вокруг постового оказался непробиваем, как и сам постовой. Не обращая внимания на суету вокруг, миллениумный монотонно перечислял всех, кого он пересидел на своем посту. Когда философ пошел по третьему кругу, Мергиона закатала рукава. «Там моя белка», — сказала она. «И чтобы ее спасти, я ни перед чем не остановлюсь». «Понимаю ваши эмоции», — сказал постовой, после того, как Мерги выяснила, что если по камню бить ногой, больно только ноге или руке. и второй руке тоже. Впрочем, голове еще больнее. Но впустить вас не могу. Ни вас, ни вообще никого. Ни живого, ни мертвого, ни воображаемого. Спасительница заблудших овечек со стоном опустилась на землю и посмотрела на Гаттера. «Ничего в голову не приходит», сказал Гаттер, «кроме направленного взрыва». «Так нельзя», испугалась амили — Нельзя, — согласился Пори. — На шум все племя сбежится. Вот если использовать взрывчатку с глушителем... — А у тебя есть? — встрепенулась Мергиона. — Пока нет, но давно думаю изобрести. Надо проделать ряд опытов, посмотреть кое-какие уравнения. — Ты все больше становишься похожим на Мордевольта, — сказала Мергиона. — Эх, нам бы сюда Мордевольта с его трубой. Или хотя бы Сена с его логическими рассуждениями. Они оглянулись на специалиста по логическим рассуждениям. А если, очень убедительный в лучах лунного света, толкал неслышную отсюда речь? Каменные философы слушали его тихо, не дыша. Неудивительно, камни не дышат. «Тихо!» — завопила вдруг Мергиона, хотя Порис и Мили и без того сидели тихо. «Слышите?» — приговаривала Мерги, лихорадочно вытрясая из потайных кармашков мелкие орудия убийства. «Но слышите же! Слышите! Слышите, да?» «Ты кричишь все время!» Пейджер плотно сжала губы и, чтобы как-то это компенсировать, начала резво подскакивать. Амелия и Гаттер прислушались. «Кто-то плачет!» – прошептала Пулин. «Под землей. Надо помочь!» «Не надо!» – сказал Пури. «Пусть он сам поплачет!» Мергиона, наконец, выудила из недр куртки ниндзя то, что хотела, сунула это в рот и заблеяла. бе е Это манок!» — пояснила она, набрала воздух и повторила сольную партию овечка на пригорке. бе е Мне его рыжик подарил! бе е Как только Мордевольтова овца слышит манок, сразу бросает все и топочет к нему. бе е если бы не он я бы до сих пор за этими бедолагами вокруг перверца бегала б с каждой трелью издаваемыйпетчер плач под землей усиливался точнее приближался больше того плач дробно топотал а сообразил пори это твоя белка мерги закивала головой и принялась дуть в монок без передышки Гаттер перевел взгляд на постового потом внимательно прислушался и посветлел мергиона б что а твои овцы быстро бегают как пули б пори счастливо улыбнулся амили ты когда-нибудь видела как вылетает пробка из бутылки с шампанским товарищи по счастью что сэн сбился Красивая заключительная речь встревания подзащитного не предполагала. «Ты протестуешь? Против чего?» «Против того, что я несчастный. Это они, лишенные страстей и желаний, надежд и устремлений, несчастны. Они даже не понимают, что это такое – нести в себе идею». «Идею нести нельзя», – сказал философ с прошивками. Нести можно только ахинею, а над идеей следует размышлять до тех пор, пока она не превратится в концепцию. Слышишь, сын превратить идею в концепцию – вот пределах мечтаний. То ли дело мы с тобой – счастливые создания, способные не думать, а действовать. Как же нам повезло! Значит, с точки зрения куличика, нам с хачугами повезло? – подумал Сэн. А значит, мы с ним, товарищи, по счастью? Ну-ну. Господа присяжные, сядь, куличек сядь. Перед тем, как вынести справедливое и беспристрастное решение, взгляните на моего подзащитного. Еще раз. Да, он счастлив. Но его ли следует в этом винить? Быть может, в этом повинно общество? Да, чужое счастье раздражает окружающих. Но не пора ли спросить и с окружающих? Вдумайтесь, разве это счастливое создание заслушивает несправедливого наказания? Разум и логика говорят мне «нет», но решать вам. «Суд в растерянности», — сказал судья. «Адвокат поставил нас в тяжелое положение». «Я старался», — с гордостью подумал Сэн. «Мы не можем наказать философа по имени Песочный Куличик за возвращение». поскольку ему не запрещали возвращаться. И хотя означенный куличек продолжает смущать общественное мнение, но он это делал и раньше, а за одно и то же преступление два раза не наказывают. «Все, он свободен», — подумал Сэн. «Подсудимый свободен», — объявил судья, «и может идти куда хочет». «Не дождетесь», — пропел Первердский. Не для того я вернулся, а вернулся я для того, чтобы дать моему народу страсть и волю к жизни. Дело закрыто. Базальтовый философ треснул молотком по валуну так, что и молоток, и валун разлетелись в щебенку. сын бросил быстрый взгляд в сторону. Пори и Амели сидели на пригорке. мергиона прыгала вокруг постового и, кажется, блеяла. Это могло означать как провал операции по проникновению в катакомбы, так и ее скорое успешное завершение. В любом случае, следовало продолжать удерживать внимание философов на своей персоне. «А зачем высокий суд разбил молоток?» – спросил он. «Как вы теперь будете другие дела рассматривать?» «Какие дела?» – удивился судья. «Это единственное дело за два тысячелетия». Других дел не предвидится. А вдруг произойдет что-нибудь непредвиденное? С настоящим философом, строго сказал судья, не может произойти ничего непредвиденного. Настоящий философ рассматривает причины и выводит из них следствие. Когда учтены все факторы, будущее становится ясным, понятным и предсказуемым. Да как же можно учесть все факторы? не сдавался сын. «А вдруг, ну, например, с неба упадет метеорит?» «Камни по небу!» сказал философ с прожилками. «Летают очень редко. Если принять во внимание вероятность такого явления...» Завершить мысль философу помешал резкий хлопок и крики. «Летит! Летит! Берегись!» Племя задрало головы и узрело явление, вероятность которого даже не следовало принимать во внимание. Разумный камень, летящий по воздуху и вопящий... «Лечу! Лечу! Берегись!» Отмотка. «Теперь куда?» спрашивал возница. «Туда, куда ты прошлый раз поворачивал», — орали пассажиры. «Ну все». неискренне вздыхал водитель. Проехали. Придется возвращаться. И странное дело, хотя горландец поворачивал сумбурно и бессистемно, через каждые двадцать поворотов такси возвращалось к воротам Перверца. Лишь заклинание «Люди любите друг друга», тайком выпускаемые отцом Браунингом, пока спасали водителя от недобрых асса и клинча. Даже добрые от природы Харли и Луж едва удерживались от грубости и магии прикладства. Настоящие маги никогда не опускаются до рукоприкладства. Один Бальбо продолжал жить в поэтическом мире и уютно посапывал, уткнувшись в рясу пастора. Когда такси после очередной серии загадочных маневров снова подкатило к стенам Перверца, Луж с лицом означающим «сошелею, но мне не оставили другого выхода», достал волшебную палочку. Браунинг с ничего не ворожающим лицом изготовил четки. «Вот здесь они и вышли», — сказал извозчик. «Или нет, здесь они садились. И поехали мы тогда с ними?» Щелк. Призрачные лошадиные силы стали. Повозка замерла. Невидимая рука в невидимой белой перчатке подняла водителя за шиворот над сиденьем и хорошенько потрясла. — А-а-а! заголосил горландец. — Грабители! Все забирайте, только жизнь сохраните! И такси! Помру я без него! И деньги! И по счетчику оплатите! И на чай! — И так, любезный! — пастор пошевелил четками, и любезного совсем нелюбезно тряхнула. «Вы сказали, что знаете, куда отвезли четверых первокурсников?» «Знаю, Ироды, знаю, благодетели, только не помню. Работа нервная, возраст огромный, памяти никакой». «Какой это у тебя возраст?» — высунулся ас. «Не помню. Говорю же, никакой памяти». Луж посмотрел на Браунинга. Тот пожал плечом, второе было втиснуто между ассом и Бальба, и маги грянули. «Отвечай, будет хуже». Но заклинание из оперативного резерва правительства выдавило из водителя только «Обсчитал, каюсь, на пять штук обсчитал». Колдуны нахмурились и добавили «Отвечай, будет лучше». Тут горландец и вовсе понес какую-то околесицу об отсутствии в телеге запасного пятого колеса и необходимости сменить зимние подковы. «Действительно», — вздохнул ректор, «никакой памяти». кроме мышечной поправил его браунинг от мотка ок ок и раздалось в ночном воздухе и повозка волоча за собой призрачные лошадиные силы понеслась задом наперед по маршрутам извозчика оказалось что за вечер горландец успел совершить несколько ходок по маршрутам базар вокзал кафе мороженое и поехали покатаемся а также бессмысленно помотаться по окрестностям в поисках нужного поворота. «Стойте!» – а вдруг воскликнул Харли. «Вижу след заклинания Торшерус. Здесь была Амели. эмергиона тоже!» Клинч показал на сбитый камнем указатель Стоунхедж пять миль. «Эй, Бальба, подъем!» Литератор сонно заморгал. «Уже приехали? Так быстро?» Песочный куличик садится на нору. Последний раз такую суету Сэн видел на кухне Перверца, когда в нее прорвались хачуги. Только тогда в суете участвовали пять человек, а сейчас полсотни философов. Два десятка мыслителей ринулись к точке предполагаемой посадки летящего собрата, собираясь его поймать. Остальные от этой точки в надежде не получить несколько центнеров разумного камня себе на голову. Всего за три секунды травматизм в племени каменных философов превысил тысячелетнюю норму. Тут надо отметить, что слово «ринулись» в отношении каменных философов представляет некоторое преувеличение. То есть в каком-то смысле они ринулись, но походило это скорее на замедленный повтор интересного эпизода регбийного матча. А если дернулся было в сторону, но понял, что если он побежит, то непременно будет задавлен? поэтому он сохранил неподвижность, вытянулся в струнку и лишь слегка повернул голову. На месте запуска летающего постового появилась нора, в которой, как выяснилось, могут легко застрять два первокурсника, если бросятся в нее одновременно. Рядом Белка и Амели соревновались в искусстве высоких радостных прыжков. Бум! Летающий философ грянулся озень. Команда ловцов не успела. что позволило свести повреждения летуна к минимуму. Удар о землю определенно менее катастрофичен, чем столкновение с камнями, которые пытаются тебя поймать. Тем временем пори и Мергиона разобрались, что первой в нору, конечно же, должна бросаться Мергиона, и Троица, прихватив спасенную овцу, исчезла под землей. Каменные философы, занятые вопросом, насколько жив их коллега и, если жив... то, что есть жизнь, проникновение в их катакомбы не заметили. Зато заметил песочный куличик. — Свершилось! — провозгласил он. — Путь к счастью открыт! Скоро, скоро концентрированные духовные блага хлынут на нас нескончаемым потоком! Философы содрогнулись. Луна поспешно спряталась за облаками. В наступившей тьме со всех сторон забубнили голоса. — Так не должно быть! Это неправильное следствие непредвиденной причины. Где логика? Я не вижу логики. Я вообще ничего не вижу. Обдумать. Срочно все обдумать. сын перевел дыхание. Пока все складывалось удачно. Темнота, друг охотников за хачугами. Фонарь унес гаттер, а торшер... А если оглянулся? Еле заметный кружок света от торшера по-прежнему мерцал в полумиле от Стоунхеджа. Отлично. Будет ориентиром при отступлении. Главное, чтобы хаос и темнота продлились до возвращения наших. Но Сен недооценил философов. «Статус-кво!» – раздался каменный голос судьи. «Восстановим статус-кво!» Слово «статус-кво» подействовало на племя чудесным образом. Философы перестали причитать и дружно проревели. «Статус-кво!» облака разлетелись от луны с такой быстротой будто их кто-то разогнал рукой к порядку призвал судья о миллени к охраняемому объекту восстановим статус кво философы потащили ошалевшего от полета Миллениумного обратно к норе бормотание возобновилось, но теперь в нем слышались оптимистичные нотки статус должен быть статичным восстановление равновесия. Равновесие восстановления. Как будто ничего и не было. Как будто было и ничего. — А ведь сейчас они заткнут этим болваном выход, — подумала Если. — Сможет ли Мергиона повторить фокус с овечкой? — Нет. Ведь для этого Мерги должна сначала оказаться снаружи. — Вы уверены, что предусмотрели все последствия? — крикнул он каменным муравьям, которые почти доволокли постового до отверстия. Муравьи притормозили. «Вы же слышали? Там поригаттор!» Он хотел добавить «со взрывчаткой», но по реакции философов понял, что это лишнее. Видимо, Перверский успел рассказать племени о способностях юного изобретателя. «Отпустите меня!» – закричал Миллениумный. «Хватит! Сколько можно! Где смена? Начальник караула ко мне! Остальных на месте прибью, если не отстанете!» мальчик прав судье определенно являлся самым стремительно философствующим в племени если хачук выпустят то первым их получит тот кто будет сидеть на норе но что поделаешь надо кого то принести в жертву не надо меня приносить выпрямился песочный куличик я сам сяду мне хочу не страшны а взрывчатка опорегатор мне не привыкать сказал перверский дети в подземелье зря мы ее с собой тащим в десятый раз говорил пори пыхтя под грузом рюкзака с Магутером. ты имеешь в виду амили в десятый раз шутил эмергиона почусывая на ходу электрическую овечку белку за слуховым датчиком б В десятый раз срабатывала противоугонная система на овечке. В этом месте Амели следовало в десятый раз сказать «Если я не нужна, я могу вернуться», но тут монотонное путешествие завершилось. Тоннель уперся в большую мраморную плиту, густо густоисписанную неизвестными знаками. От плиты во все стороны расходились новые, более узкие тоннели. Пулен наколдовала светлячка переростка Гаттер увеличил яркость фонарика. Пэтчер энергично замахала волшебной палочкой. Робкий огонек померцал и схлопнулся. — Ничего, — сказала Мерги. — Когда дойдет до решающей схватки, я уже смогу нормально колдовать. — Будем надеяться на лучшее, — вздохнул Пори, отгоняя светлячка, который упорно летел на свет фонарика. — Не понимаю, что здесь написано. — амили Сэна нет, ты у нас самая умная. Можешь прочитать?» «Могу». Пулен не верила своему счастью. «Я могу. Видите, я тоже пригодилась. Спасибо. Большое спа. Ой!» Белка, чья искра привела в чувство Амели, виновато зажужжала. Мергеона сделала вид, что это не она дернула овечку за хвостовой манипулятор. «Тут написано», продолжила Амели торопливо, «Направо пойдешь, коня потеряешь». налево пойдешь сам понимаешь назад пойдешь обратно вернешься зачем приходил непонятно налево вверх взрывные работы направо вниз грунтовые воды строго вниз центр земли налево налево вниз австралия по моему сказал Гаттер, — они нас дурят конь здесь не пройдет может они имеют в виду деревянного коня на колесиках сказала омами или шахматного а дурить они не могут это же труны труна руна правды образована от английского true правда и неизвестно какого руна специальное письмо с помощью которого можно писать правду только правду и ничего кроме двух перечисленных выше вещей не получило широкого распространения так как оказалось совершенно неприменимо в деловой переписке юриспруденции предвыборной агитации и любовных романах Нам их во втором семестре давали. Я думала, зачет будет, вот их и выучила. А оказалось, что зачета нет. Я думала зря, а оказалось. Не отвлекайся, сказала Мерки. Где Хочуги? Амилида читала камень до конца и замотала головой. Нету. Ни слова про Хочук нет. Значит, и Хочук тут нету, потому что это руны, а руны врать не могут. Нам во втором семестре. Врать не могут, сказал Пори. но и говорить всю правду не обязаны. Правда? Надо разметить все направления. Тогда тот ход, о котором труны умалчивают, и приведет нас к хачугам. — Как долго? — возмутилась пейчер И вообще, это неправильный камень. Я сто книг прочитала по истории. Там на путевом камне всегда четко писали. Прямо пойдешь, сам погибнешь. — Стоп! — пори поднял указательный палец. — Прямо. Амели, написано там что-нибудь про прямо? — Нет. Так ведь и хода прямо тоже нету. — Я же говорила, это не камень, это дверь! — закричала Мергиона. — Джжи-джи-джах! И малолетняя ниндзя с недетской силой врезалась ногами в мрамор. Раздался гулкий звук. «Точно — Точно! — согласился Пори. — Вход к хачугам там. Только... Мергиона! Хватит! Достаточно! Все! Обожди! Эта дверь открывается наружу! — Дай я ее подцеплю!» Плита заскрепела и неожиданно легко распахнулась, открыв узкий темный лаз. Светлячок переросток затрепетал и шмыгнул в левый верхний проход. «Куда, глупенький?» — крикнула ему вслед Амелии. «Там же взрывные работы!» Югоруслуж видит свет. «Берите, берите!» — приговаривал горландец, дрожащими руками протягивая клинчу пачку денег. — Клинч, не вздумайте их брать! — приказывал Луж. — Да я не собираюсь! — кричал Клинч, уворачиваясь от горландца. — Да уйди от меня со своими деньгами! Да отцепите же его от меня! — Я, наверное, заболел! — чуть не плакал водитель. — Берите, берите! Что со мной? Я, наверное, умираю, поэтому мне не нужны деньги! «Я, наверное, его сейчас убью», – сатанел майор, – «и засуну эти деньги ему в могилу». Противоестественной сцене положил конец браунинг который хлопнул себя по лбу четками и произнес «За-мотка». Заклинание, отменяющее действие заклятия отмотка. А вот в Модловской армии все наоборот. Команда «от» ставить отменяет команду «за» ставить. горландец быстро спрятал деньги и бросил на пассажиров оценивающий взгляд. «Желаете экскурсию по окрестностям? Всего триста штук, смехотворная цена. Или вы идете по окрестностям пешком, а я жду здесь. По совершенно смешному тарифу пять штук за минуту простоя. А может, вы хотите посмотреть фигуры высшего пилотажа? Вы будете смеяться. Всего пятьдесят штук за фигуру». «Пожалуйста, не смешите нас», — сказал Браунинг. «Проваливай». пояснил Клинч. «А то заплатишь штраф за стоянку в неположенном месте», — добавил Ас. Водитель с лицом человека, который только сейчас узнал, что мир жесток, а люди злы, забрался в повозку. «Вот понадобится вам куда-нибудь поехать, а меня рядом не будет. Вот тогда я на вас посмотрю». С этим парадоксальным заявлением Горландец щелкнул кнутом, Лошадиные силы щелкнули зубами, и повозка унеслась к бледнеющему краю неба на востоке. Из кустов выбрался рюкзачине Пока экспедиция избавлялась от таксиста, летописец успел умыться предрассветной росой и где только нашел, и пришел в свое обычное ненормальное состояние духа. «Враг повержен и бежал?» — спросил он, глядя вслед таксисту. «Что ж?» Пусть бежит, проклиная судьбу, чтобы в убогом укрытии до конца жалких лет влачить унылое существование. — Помолчите, Бальба, — попросил Луж. — Мы пытаемся найти детей. Спасатели посмотрели на тропинки, разбегающиеся, только их и видели от указателя. — Я все придумал, — сказал Фантом. — Сейчас разделимся, и каждый пойдет по своей тропинке. «Я с Харлием. Его одного отпускать нельзя. И Луши нельзя. И Клинча. За ним глаз да глаз нужен. Бальба можно, но он сам за кем-нибудь увяжется. Браунинга тоже можно одного отпустить, но я бы не рисковал. В общем, все вместе и пойдем. Только надо придумать, куда». «Что, туристы, призадумались?» — подал голос указатель. «Не знаете, куда податься? Думали тут все для вас? Аннеет». — Не видно ничего, не слышно, некуда идти. Вот вам, туристы. — Не слышно, да, — сказал Луж. — А вот с видимостью можно кое-что сделать. Дальнозоркус. Верховный маг бросил проницательный взгляд на одну из горных тропок, — продекламировал Бальба. И тотчас же, не в силах более противиться напору белого волшебства, ему открылся путь. А ректор поводил головой, кивнул, и уверенно зашагал по самой замусоренной тропинке. За ним последовали остальные спасатели. «Как?» – заскришетал указатель. «Как он догадался?» «Могучим взором великий маг узрел тайный знак, оставленный ему великим героем», – на ходу объяснил Балеба. Догнав экспедицию, литератор довольно долго шел молча, предаваясь внутренней борьбе. Наконец, не выдержав, дернул луши за край балахона. «А все-таки почему мы пошли этой дорогой?» «Я увидел свет», — охотно объяснил Югорус. «Я так и думал», — воскликнул Бальба. «Великий маг увидел свет. Свершилось то, ради чего он положил на алтарь слушение годы борьбы». «Да нет, я...» «Вы правы, я ошибся. Надо годы слушения на алтарь борьбы». «Я не в том смысле», — сказал Луж. «Свет впереди, вон там, видите?» Правда, этот свет может и не иметь отношения к детям. — Должен иметь, — решил Рюкзачини. — Пусть это будет костер, разведенный великим героем, к которому тянут ручонки озябшие детишки. — А зачем детишки тянут ручонки к герою? — спросил Ас. — А, понял, чтобы согреться. — Для костра то сказал Браунинг. Это великий герой поднял костер повыше, чтобы озябшие детишки смогли отогреть не только ручонки, но и лицонки, личинки. «Это не костер», — сказал Харли. «Это торшер, который выколдовала Амили. И детей рядом нет». Спасатели прибавили шагу и вскоре увидели странную картину. На тропинке стоял волшебный светильник, державший одну из ножек на весу как можно дальше от себя. К ножке был прикручен круглый предмет как это поэтично восхитился борьба бедный Йорик! я знал его горацию видал в гробу торшир передернув не поэтично сказал он опасно взорвется прекрасно а завершил строку летописец и светильник в ужасе замигал это мина заорал бывалый клинч